Я с кем ты теперь? Кто под руку тебя ведет? Июль, слова моей дверь Всего лишь год, всего лишь год, Да встреча будто бы вчера. Жить не дает, спать не дает. Нас раздавила, как гора. Всего лишь год, всего лишь год. И строится уже струна. Гитара толком не поет. Твой свет мерцает из окна Всего лишь год, всего лишь год А наш заветный уголок Мне каждый вечер душу сжёг Каким бы долгим ни был срок Всего лишь год, Всего лишь год. Идущий юльский июльский знов, Не в сердце лёг И память плачет надо мной Всего лишь год, всего лишь год Всего лишь год, всего лишь год